557. Ноябрь 5. Знаки даю, усмотрите. Мысли посылаю, учуйте. Тонкий аппарат восприятия требует постоянно напряжённого внимания. Стоите перед большими переменами и общими и в жизни вашей. Почему ждать только плохого? Вы ждите лучшего. Много заплачено за будущее. рок приведёт к суждённому не будьте как наёмники работающие только тогда когда за ними смотрит хозяйский глаз всё ваше и наследие ваше и дело ваше дело отса в ваших руках неужели оставите в пренебрежении только потому что нет матери ничто не изменилось и не изменён курс мирового корабля план не приложен подробности дела не меняют И исполнители будут на ближайших ответственных особы. Не может быть нарушена сеть света вследствие ухода матери, наоборот, ответственность каждого за сохранение её возрастает, ибо нагрузка, соответственно, увеличилась. Осознание близости у дистерите, ибо с вами и я, когда особенно трудно, когда разрушаете ограничения пространства и расстояний, По истине утверждается реальность явления высшего мира не входит в рамки земные. Надо больше расширить понимание возможностей и подняться над очевидностью. Я с вами и близок. Утверждением этого пройдёте трудное время.